Глава 29. На реке. Да, следов детского дома они на набережной так и не обнаружили. Проехали всю набережную, застроенную старыми отреставрированными провинциальными особняками и новыми зданиями. Ничего. Катя решила ехать в Тверскую ВД. Может, там помогут собрать информацию. Но там никто помогать не собирался. Замотанный до бесчувствия звонками дежурный нехотя согласился поискать в недрах розыска сотрудника, занимающегося делами несовершеннолетних. Тот молодой, явно из деловых, все посматривал на часы и бубнил нехотя. Я не в курсе, вроде был какой-то детский дом прежде, но это очень давно, в 90-х. Потом там все объединяли, укрупняли. В городе сейчас несколько детских домов и приютов, и я не знаю, куда передали старый архив. Катя привыкла к такому обращению – пофигизму. А вот Клавдий явно нервничал и все порывался вмешаться, но она его мягко удерживала, только без конфликтов. Из УВД Катя позвонила полковнику Гущину, отчиталась так и так. Что нам теперь делать? Ехать в городскую администрацию? В отдел соцзащиты? Чтобы попытаться навести справки о старом дед доме? Гущин ответил, что эти поиски займут не менее недели – Сказал, чтобы они возвращались в Москву, а сам он примет другие меры к поиску концов. И Катя поняла, что полковник уже прикидывает в уме сложную комбинацию, как заставить местных тверских сыщиков помогать в деле поисков родных родителей Александры Быковой. Путем уступок и компромиссов, обмена оперативными данными, вы нам, а мы за это вам по какому-то другому делу, в котором заинтересовано Тверское УВД, все упиралось в больной вопрос финансов, чтобы не посылать на неделю снова в командировку в Тверь сыщиков и не нести расходов. И так уж сверх меры заплачены информаторам в лице горничных и парикмахерши. Катя спросила, начал ли отдел убийств в поиске Жанет. Гущин даже рассердился, но потом смягчился и пробурчал. Первым делом, как всегда, обратились к банку данных и выяснили две неутешительные вещи. Во-первых, классификация по такому способу нанесения увечий, как кислота, отсутствовала. Компьютер просто не понял вопроса. А во-вторых, происшествия начала 90-х до сих пор не были обработаны и переведены в электронную форму. Все подобные дела по-прежнему по старинке хранились в архиве. Это означало, что банк данных не поможет, и надо обращаться непосредственно в архив. А там, не зная ни номера уголовного дела, ни фамилии, ни имени потерпевшей или подозреваемого, следовало проверить весь огромный массив столичных дел за девяносто год, ориентируясь лишь на уголовные статьи «Тяжкие телесные», «Тяжкие телесные со смертельным исходом» и «Покушение на убийство». И это была уже работа не дней, а недель. Гущин похвалился также, что его сотрудники уже лазили по этому вопросу в интернет – О конкурсе «Мисс Москва» 1994 года всплыло несколько старых статей. Все они касались финала и фамилии финалистки, ныне сломанной гостиницы «Россия», устроителей которых «Ищи теперь ветров в поле» через столько лет, и нигде ни словом не упоминалась попытка убийства одной из конкурсанток. Имя Жанет тоже ни о чем не говорило. Этот след требовал кропотливой проработки, где ни в архиве, И Катя поняла, что тверским наскоком здесь ничего не добьешься. Перед тем, как возвращаться в Москву, Клавдий Мамонтов предложил пообедать. И Катя согласилась, ее мутило от голода. Они выбрали кафе на набережной Волги с прекрасным видом на реку, но с ветхим, пришедшим в упадок интерьером. Официантка приняла как личное оскорбление то, что они не заказали алкоголь. Катя долго читала меню, хотя ее терзал голод. Есть вот это не хотелось. Налет липкой, как короста бедности, всерьез коснулся провинциальных увеселительных заведений. Стали словно не под силу обычные вещи типа стирки в прачечной скатерти и до нормального состояния и мытья панорамных окон. Но вид на реку искупал все. Катя смотрела, как нежные фиолетовые сумерки крадутся из речных дали к высокому берегу. Как облака на горизонте встают темной глыбой, словно горы – как рубкий закат гаснет, уткнувшись в облачную громаду, и небо становится почти прозрачным. И вся эта небесная высь, ширь, глубь, парит на предплюснутом городишком, накрывает его с собой, словно гигантская медуза. И вот уже нет Твери, лишь сумерки и мгла. Но вспыхивают фонари на набережной, зажигаются окна в домах, и город снова являет себя, отражаясь огнями в спокойных осенних водах, серых и стылых». Этот речной простор резко контрастировал с прежним Катиным воспоминанием, ночными патриками с их фонарями, похожими на яичные желтки, их ограниченностью пространства, их замкнутостью, прудом, похожим на кусок зеленого стекла. И лишь одно объединяло оба эти видения. Клавдий Мирон Мамонт. Он взял у Кати меню, которое она так и не прочла до конца, и заказал им обоим одно и то же – куриные крылышки и жареный картофель, кофе, а Катя еще шоколадку с орехами. Катя смотрела на него. Он усадил ее на лучшее место лицом к реке, а сам сел к прекрасному виду спиной. И она видела его на фоне Волги. И словно впервые изучала его облик – решительный подбородок, широкие плечи, мощную грудь, накачанную мускулатурой, выражение спокойной лени. Нет. Нет. Грусти? Тоже нет. Интереса? Нет, не то. Что-то было иное в лице Клавдии Мирона Мамонта. А что? Катя не понимала. И опускала глаза в тарелку с постылыми пережаренными крылышками. Неприлично так пялится на парня, который... Эй, красавчик, она ведь хотела установить с ним контакт. И вот что-то там установилось. Не чисто рабочий контакт, как ей хотелось. А разве ей хотелось только чисто рабочего контакта? Ну, конечно, да. Сто раз да. «Скучная дыра», — сказал Клавдий, глядя на пустую эстраду кафе. На периферии народ по кафе не рассиживается в будний день. Справляют здесь лишь свадьбы, праздники до юбилеи. А сейчас и этого нет. Слышали, что Быкова нам говорила? Еду покупают, да водку. Не до стильных посиделок с капучино. «Клавдий, почему люди такие стали?» спросила Катя. «Я про мать Быковой. Ей приемную дочь совсем ведь не жаль. Но она же тоже их бросила, уехала. Вы, Катя, не судите их строго. Сейчас все так». «Все так? Люди ожесточились. Если сравнивать, что было года три назад, то если сравнивать, что было в девяносто четвертом, все же, учитывая случай с кислотой. Ну да, но был же какой-то светлый период. Надо же что-то светлое вспоминать». Клавдий усмехнулся. Это как про дореволюционную Россию до 14 -го года все вспоминают. И тогда и сейчас одни и те же грабли. И результат один — смена времени, ломка судеб, общий раздрай и судорожные попытки свести снова все к общему знаменателю. Счетные попытки. «Вы всего три года в полиции», — сказал Катя. «И как вам наша жизнь?» «Дрянь», — ответил Клавдий. «Неважнецкая жизнь в полиции. Я когда шел, по-другому все это себе представлял. Шарапов, да? Жиглов. «Петровка. Все как в Говорухинском телевизионном лубке. Это сказочный мир, Клавди. «Я надеялся, что как-то приживусь в вашей сказке», — ответил он. «Но что-то никак не получается». «Вы уволитесь?» «А вы, Катя?» Она не ответила. «Они бы послушали, о чем разговаривают сейчас полиции. Довели до того, что интеллигенция силовиков на дух не переносит. А дальше так пойдет, и народ начнет. Помогать никто не хочет. За деньги? Да». «Информацию на мать родную продадут, но денег у силовиков на всех не хватит, а когда-нибудь и терпение лопнет. Нельзя же так, что вот были люди, нормальные, мыслящие люди, а потом вдруг все взяли и стали тупые терпилы. Старая бескорыстная плеяда, типа вашего шефа, свалит на пенсию. И кто останется? Эти деляги с Петровки, что в бачках унитаза хранят миллионы? Вы останетесь, если не уйдете», — тихо сказала Катя, поднимая на него глаза. Теперь он не ответил. Река за окнами стала темной, как небо. Кате показалось, они здесь давным-давно, и это потрепанное кафе приютило их перед дальней дорогой. Она пошушала оберткой, развернула шоколадку, разломила и протянула половинку Клавдию. «Я не ем сладкого, Кать», — отказался он. «Я бы лучше рюмку сейчас выпил. Только вы побоитесь со мной ехать, когда я под шафе. «Кто вам сказал, что я вас боюсь?» — спросила Катя. Он допил свой кофе и ждал, пока она допьет свой. А потом позвал официантку и сунул ей деньги. Катя даже не успела достать из сумочки свой кошелек.